Ши Цюнью. Собрание истинных записей бессмертных с гор Сишань. Текст был составлен Даосом Ши Цюнью во времена правления танского императора Жуй Цюна начала VIII века нашей эры. Автор был отшельником, практиковавшим искусство алхимии в западных горах Сишань. Питание жизни. В истинном каноне трех первоначал, Говорится, что человек и вещи имеют разные формы, а жизнь получают только одну. Душа хунь, связанная с дыханием, получает ее на небесах. Душа по, связанная с телом, получает ее на земле. В отсутствие формы, в отсутствие образа приходит из пустоты, то есть семя отца и кровь матери соединяются и тем самым из отсутствия получается наличие. За 300 дней завершается образование зародыша, и когда дыхание становится достаточно, тогда происходит рождение. Таким образом, из отсутствия получается наличие. Тот, кто не совершенствуется в питании и жизни, тот из наличия возвращается в отсутствие. Как только появляется дыхание и кровь, тогда дух и дыхание снова соединяются в детях. А когда кровь и дыхание приходят в упадок и разрушаются, тогда имеющиеся души Хунь и По опять возвращаются на небо и в землю соответственно. Таким образом осуществляется возникновение и уничтожение в процессе жизни. Уничтожение останавливает жизнь, дыхание прерывается – Дух рассеивается, и жизни больше нет. Совершенствующийся человек, благородный муж, всегда стремится жить, однако если не знает питания жизни, тогда равняется на небо и землю, а за основу принимает солнце и луну. Благородный муж – человек, ориентированный на социальную реализацию Дао, в некоторых местах переводится нами как «правитель-мудрец». Инь прекращается, Ян рождается, и тогда постоянно происходит порождение рождения. Небо и земля именно поэтому способны продлевать и длить. Душа По уходит, душа Хунь приходит. Приход и уход не останавливаются. Имеется в виду постоянное движение потоков прошлого и будущего, неба и земли, идущих через фокус восприятия индивида. Солнце и Луна потому и способны продлевать и длить. Таковы функции неба и земли, отмеченные уже у Лао-цзы в дао цзине Зная это, ты питаешь дыхание и не ослабеваешь, питаешь телесную форму и не чахнешь, осуществляя питание и внутреннего, и внешнего без ошибок. Таким образом ты способен продлевать и длить так же, как небо и земля, солнце и луна. В записях западных гор говорится, и в древности, и в настоящее время мудрецы и умельцы, обсуждая законы питания жизни, считают, что суть теории питания жизни заключается не в уменьшении. Еще говорится, уменьшай корысть, ограничивай желание». Если уменьшаешь корысть и ограничиваешь желание, тем самым питаешь сердце. Еще говорится о прекращении мыслей и забвении механизма. Если прекращаешь мысли и забываешь механизм, то тем самым можешь питать дух. Еще говорится о необходимости меры в пище и питье. Если в принятии пищи и питья соблюдаешь меру, то тем самым можешь питать форму. Еще говорится об умеренности в трудах и стараниях. Если есть умеренность в трудах и стараниях, то тем самым можешь питать беспорядок, то есть упорядочивать. Еще говорится о вхождении в чистоту и выходе из грязи. Если входишь в чистоту и выходишь из грязи, то тем самым можешь питать дыхание. Еще говорится о прекращении невоздержанности и воздержании от разврата. Если прекращаешь невоздержанность и воздерживаешься от разврата, то тем самым можешь питать семя. Путь питания жизни заключается, однако, не в этом. Есть в жизни тончайшее. Совершенствующееся в питании от тончайшего идет к проявленному. Есть в жизни малое. Совершенствующиеся в питании от малого идет к большому. В периоды расцвета питаешь и берешь из этого. В периоды упадка питаешь, восполняя это. К примеру, весной питают селезенку, осенью питают печень, летом питают легкие, зимой питают сердце. Имеется в виду усиление ослабленного по сезону одного из пяти элементов. Так зимой максимально усиливается вода, которая существует в оппозиции к огню, а огонь соотносится с сердцем. Следовательно, нужно питать сердце, которое в человеческом организме представляет огонь. Питая форму, развивают огонь. Возвращая пилюлю, концентрируют дыхание. Таким образом, в течение года смотрят по месяцам, чтобы не утратить путь питания жизни. Весной и летом питают ян, так как истинное дыхание следует большому небесному циклу. Суть этого заключается в контакте печени и сердца, так как печень и сердце являются местами, из Осенью которых поднимаются инь, и тем самым следуют большому небесному циклу истинного дыхания. Суть этого заключается в контакте легких и почек, так как легкие почки являются местами, В которые опускаются жидкости. Таков путь развития и продвижения инь и ян, в котором не теряется питание жизни. Дыхание почек рождается в час под знаком 12-речного цикла, то есть один ян рождается между двумя инь, указывает на триграмму кань, соответствующую воде. В это время следует очистить сердце, успокоить мысли, Закрыть глаза, выпрямить тело и представить, что огненное колесо начинает движение в киноварное поле. Дантянь. Дается практика визуализации в процессе концентрации внимания на основном энергетическом центре организма. Таков метод порождения и питания дыхания почек. Что касается дыхания печени, то оно рождается в час под знаком Мао двенадцатиричного цикла, то есть один инь рождается под двумя ян. Указывает на триграмму сюнь, соответствующий дереву, ветру. В этот час следует сесть, уединившись, закрыть глаза, войти в состояние, когда входит много, а выходит мало, и, представив себе деву и отрока внутри желтой комнаты, дать рождение младенцу. Таков метод порождения и питания этого ян. Что касается дыхания сердца, то оно рождается в час под знаком У 12 двенадцатиричного цикла. В это время один инь рождается между двух ян, указывает на триграмму ли, соответствующий огню, Знак «У» соответствует стихии огня. И если ты в этот час забыл о речах, остановив поток мыслей, рот у тебя наполняется, и ты глотаешь жидкость, посылая ее в сердце, так что дыхание не рассеивается. Следует представить себе, как дракон и тигр сплелись в языках пламени и бросились в расположенный внизу золотой треножник один из энергетических центров, который таким образом визуализируется в процессе практики. Таков метод порождения и питания дыхания киноварного поля. Что касается дыхания легких, то оно рождается в час под знаком Ю двенадцатиричного цикла, то есть один инь рождается над двумя янь, указывает на 3 триграмму дуй, соответствующий металлу, Знак «Ю» соответствует металлу. В этот час следует, закрыв глаза, сделать темным свое сердце и представить, что в брюшной полости в районе окончания ребер в треножнике горит огонь. Это огонь самадхи, который горит, не прекращаясь. Если же возникло состояние самадхи, это значит, что настало время рождения и питания этого инь. Так что в течение 300 дней завершается образование зародыша и происходит рождение истинного дыхания. Если питать это истинное дыхание, тогда в результате его упражнения очищения родится дух. Пять дыханий возвращаются в первоначало, а три цветка концентрируются в область макушки. За 500 дней рождается янский дух. Если питать этот янский дух, тогда в результате упражнения очищения происходит соединение с путем. Таким образом, после рождения телесной формы, если ее питать, можно породить истинное дыхание. Если после рождения дыхания питать его, тогда рождается Дхарма Кая, одно из трех тел Будды. За пределами тела есть другое тело, Выходя за рамки обыденности, входишь в сферу совершенной мудрости. В этом и заключается полная суть пути питания жизни. Питание телесной формы В волшебной книге Нефритового цветка говорится, что матерью духа является дыхание. Убежищем дыхания является телесная форма. Упражняя дыхание, образуют дух. Упражняя телесную форму, образуют дыхание. Когда янский дух еще не сконцентрирован, тогда три цветка не могут войти в область невань или глиняной пилюли. Указывает на область верхней части головы. Может также именоваться верхним киноварным полем. Когда истинное дыхание еще не возвратилось в первоначало, тогда пять цветов не могут породить киноварные врата. В данном случае образно описывается состояние достижения бессмертия. В отсутствие формы все смешано и переплетено, а дух и дыхание неотделимы друг от друга. Небо и земля потому являются великими, что они обязательно выражаются в образах легкого и чистого, тяжелого и грязного. Солнце и луна потому и светят, что им трудно уйти за пределы формы, Выражаемые в округлости и ясности, в ущербности и тьме. Накопляя ян, порождают дух, и наверху это выражается в виде звезд и созвездий на небе. Накопляя инь, порождают форму, и внизу это выражается в том, что на земле собираются почвы и камни. Из воды поднимается дыхание и получается дождь, собираются облака. Из дыхания облаков опускается вода, и получаются туманы, выпадают росы. Мириады образов рождаются множествами, и они не могут не иметь формы. Рождение же человека происходит в результате скопления божественной сущности. Таким образом, здесь условно переводится знак, соответствующий иньской ипостаси духа -щень в организме. Завершение формы связано с воплощением пути. Если же не знать приемов питания телесной формы, тогда запасы семени и души по будут рассеяны и истрачены, в результате чего в пустоте сохранится только иньская оболочка, и человек, даже не дойдя до смерти, будет подобен сухому дереву. А когда дыхание его совсем прервется, от него останется лишь кучка праха так разве можно не уделять большого внимания пути питания телесной формы? В записях западных гор говорится, что совершенствующиеся в питании телесной формы во время среднего месяца зимы и среднего месяца лета удаляется в уединенное помещение. Он избегает дыхания большого холода и большой жары, таким образом он прячет свою кожу и плоть, чтобы избежать избыточного воздействия данных факторов. Предупреждая холод, надеваешь одежду, чтобы одежды не было сразу много. Предупреждая жару, снимаешь с себя одежду, чтобы сразу ее не стало слишком мало. Если долго работаешь, следует успокоиться и отдохнуть, чтобы защитить те места, на которые выпадает максимальное напряжение. Если в течение долгого времени напрягаешься, тогда следует делать движение «дао-инь». Одна из техник самосовершенствования – Даоская гимнастика, заключающаяся в растягивании мышц сухожилий, сопровождающимся специальным дыханием, с тем, чтобы привести в движение дыхание, которое застоялось. Когда жарко, не следует подвергаться воздействию ветра. Если на тебя воздействует ветер, тогда охраняющая субстанция ин ци закрывается, а питающая субстанция вэй ци связывается, сгущается. Охраняющая субстанция и питающая субстанция – два подвида энергии, связанные с кровью и, собственно, дыханием, функции которых описываются в их названиях. Летом не следует спать во влажном месте, так как если это происходит, тогда дыхание рассеивается, а кровь сгущается. Зимой не следует допускать, чтобы было слишком жарко, так как в результате произойдет опустошение ян в почках, а весной и летом возникнут явления онемения и слабости, связанные с печенью и сердцем. Летом не следует допускать, чтобы было слишком прохладно так как в результате перикард подвергнется воздействию поверхностного холода, а осенью и зимой будешь страдать от глубинных застоев циркуляции, связанных с легкими и почками. Если очень голоден, то нельзя сразу наедаться досыта, так как в этом случае обильная еда вредит духу. Если же слишком голоден, то это вредит желудку. Нельзя сразу много пить, если страдаешь от жажды. Если много пить, то повредишь дыхание. Если сильная жажда, то это вредит крови. Мыть голову следует раз в 10 дней, а тело нужно мыть раз в 5 дней. Ведь за 5 дней 5 дыханий совершают полный круг своей циркуляции. И если произвести омовение тела, тогда охранительная и питающая субстанции будут двигаться легко и свободно. Декада – это время полного цикла десяти цифр, а так как истинное дыхание находится в мозгу, то в результате соблюдения этих сроков мытья головы уши и глаза станут чуткими и ясными. Если совершать омовение тела слишком часто, тогда кровь будет сгущаться, а дыхание рассеиваться, и, несмотря на то, что тело будет выглядеть ухоженным и лоснящимся, Через определенное время дыхание будет повреждено. Ведь односторонний паралич возникает потому, что дыхание не способно преодолевать кровь, а дух не владеет телесной формой. Если слишком часто мыть голову, тогда дыхание будет застаиваться в верхней части организма, в результате чего будет нарушаться мозговая циркуляция. В этом случае в теле будет возникать ощущение тяжести и усталости. Если это происходит в течение долгого времени, тогда каналы и меридианы системы Дзин-Ло не могут легко проводить дыхание. Каналы и меридианы системы Дзин-Ло – система 12 основных и 25 вспомогательных каналов организма, по которым происходит циркуляция дыхания. Потому наши предки посредством Ян питали Ян, и в результате Ян не расходовался и не рассеивался. Они посредством инь упражняли, закаливали ян, и в результате ян не был ущербным и слабым. Например, в течение года весной и летом питают ян, а осенью и зимой – инь. В этом случае берут инь, чтобы питать ян, а посредством ян рассеивают инь. В течение одного года до полудня упражняют гуа. 3 грамма неба, выражающая полноту янской энергии. Посредством дыхания. Сначала происходит упражнение формы, а потом кристаллизация золота. После полудня упражняют кунь гуа посредством снадобья, исходного материала в организме, из которого посредством различных практик приготавливается золотая пилюля. Если есть снадобье, тогда концентрируют дыхание, выправляя пилюлю. В отсутствие же пилюли собирают огонь и нагревают море, имеется в виду цихай или море дыхания, соответствующее нижнему киноварному полю. Все это делается при помощи истинного ян, который проявляется и применяется в твоем теле. Если же ты не способен владеть своим телом, собирать в нем лучшее, тогда ты не сможешь питать форму. Посредством истинного дыхания следует наводить порядок в организме. Истинное дыхание способно уничтожить иньские чары в организме. Люди, проповедующие путь, имеют широкие взгляды и многосторонние знания. Однако, утомленные излишними трудами и потерями, они не знают, что на этом пути инь и ян являются главными и направляющими первоначалами. Истинный инь и истинный ян создают зародыш, который концентрируется в киноварное поле. Затем истинный инь выступает как дыхание, а истинный ян образует форму. За пределами тела есть другое тело. Выходя за рамки обыденности, войдешь в сферу совершенной мудрости.